Поздним утром молодой коммердинер генерал-фельдмаршала Иван довольно долго стучал в дверь спальни и звал барина. Наконец ему ответил низкий женский голос. Слуга вошел. Потемкин таврический еще лежал в постели. Крупную его фигуру прикрывал шерстяной шотландский плед. Лицо казалось несколько осунувшимся, но единственный глаз смотрел бодро и весело. Завтрак по приказу главнокомандующего принесли ему в кабинет. Коммердинер Иван с любопытством поглядывал на княгиню Мещерскую, одетую в пехотный кафтан с офицерской наградой в петлице и причесанную по-армейски. Косичка на спине и букли, закрученные над ушами. Обычно генерал-фельдмаршал завтракал не спеша, И очень плотно, потому слуга по очереди подавал им блюда. Ростбиф, сыр пармезан, салат из свежих овощей с брынзой, почему-то называемый здесь греческим, яичницу, шкварчащую на раскаленной сковородке. В довершении Иван водрузил в центре стола горячий металлический кофейник и вазу со сдобными булочками, обсыпанными маком их деловой разговор начался сразу еще при появлении Ростбифа, однако шел на французском языке, поскольку камердинер крутился возле стола. Говорила в основном Аржанова. Это был ее краткий отчет о конфиденциальной работе в Таврической губернии и поведении Крымско-татарской общины в последние шесть месяцев, о деятельности исламского террористического подполья получавшего деньги и оружие из Турции, светлейший князь и так знал немало. Но Флора расцветила рассказ некоторыми деталями, не попадавшими в ее официальные отчеты. Например, она поведала о долгом споре за участок у реки Бельбек в деревне Учкуй. Затеял его, подпоручик конно-крымско-татарского полка Мустафа Эфенди. Подумать только с контр-адмиралом Ушаковым. Сначала хитрый мусульманин взял деньги у флотоводца за аренду, потом за покупку участка, но при оформлении купчей на него от всего отказался. итальянский губернатор Жигулин Принял его сторону. «Почему?» — удивился Потемкин и даже поставил чашку с кофе обратно на блюдце. «Большие взятки дают мерзавцы». Светлейший князь рассмеялся. «Вот она, пасконная правда! А султанские чиновники в Стамбуле ноют, вот будто мы в Крыму их единоверцев притесняем». Борьба с местной коррупцией «Не мое дело», — помолчав, ответила Анастасия. «Естественно, пока они не начнут продавать туркам наши военные секреты. Разбирательство насчет земли в деревне Учкуй к данной категории не относятся. Я ездила туда и все проверила». После сытного завтрака генерал-фельдмаршал был настроен благодушно. Он промокнул губы салфеткой. Бросил ее на стол и улыбнулся курской дворянке. «Душа моя, я искренне радуюсь твоим успехом, но полуденные края тебе придется на некоторое время покинуть». Я уже догадалась. «Конечно, ты человек опытный. Куда теперь благоугодно будет вам ваша светлость меня отправить?» «Нет, не волнуйся, не в Турцию». Есть много других стран и городов, нас интересующих, например, Вена. Часть стены в кабинете главнокомандующего Южной армии закрывали темные шторы. Светлейший князь подошел, резко дернул за шнур, и они раздвинулись. Под шторами находилась большая, мастерски нарисованная и раскрашенная карта. Она изображала весь театр военных действий компании 1789 года. От голубого черного моря с крепостями Кимбурн, Очаков и Гаджибей темно-коричневые нити дорог уходили по желтоватым степным пространствам вверх на север к городам Черновцы, Хакин, Липканы. Густо-бежевым цветом картограф обозначил предгорье Карпат, салатовым – долины рек Сирет, Барлат, Путна, Дунай. Квадратики разных группировок войск имели разные цвета. Австрийцы – ярко-синий, турки – ярко-зеленый, русские – ярко-красный. Черные стрелки, сплошные и прерывистые, указывали маршруты их передвижений, скрещенные мечи, места боевых столкновений. Австрийцы вместе с нами воевали неплохо. Григорий Александрович остро заточенным карандашом обвел на карте названия Факшаны и Рымник, где виднелись скрещенные мечи. Однако мы имеем сведения, что политика императора Иосифа II, всегда выступавшего за союз России против Турции, больше не находит поддержки в австрийском обществе. Когда его армия побеждала османов, всем все нравилось. Но при малейшей неудаче наши отношения могут измениться, и тогда русские останутся одни в войне на два фронта. Со шведами на севере и с турками на юге. Этого нельзя допустить. «Вы хотите, чтобы я повлияла на коварных австрияков?» — удивила Саржанова. «Ну, положим, не вы одна. Просто ее величество находит полезным пребывание в вене наших людей, умеющих добывать ценные сведения, завязывать полезные знакомства. Например, в Министерстве иностранных дел и пристально наблюдать за событиями как при дворе императора, так и за пределами его. М да цель благородная. Курская дворянка с усмешкой на устах продолжала разглядывать карту. Ярко-зеленые квадратики по количеству преобладали над ярко-синими, сгруппированными в Галиции, Трансильвании, Румынии и Болгарии и ярко-красными, занимавшими место на желтоватых и салатовых пространствах северного Причерноморья и в долинах рек. Чего-чего, а воинов, пусть и плохо обученных, султан Селим III имел в достатке и армии высылал против кефиров стотысячные. Только стойкость и мужество Присущие северным народам могли остановить дикий порыв толп его воинный чар и феодальной конницы спаги. Из пушек турки стреляли плохо и обычно надеялись на рукопашную схватку. «Вижу, вы не слушаете меня, ваше сиятельство». Потемкин Таврический снова задернул шторы, скрывавшие карту, и подошел к столу, где по-прежнему сидела Флора. «Нет». Я слушаю. Из вашего последнего письма я усмотрел, что в новом путешествии вам нужен помощник. Помощник? Да, возможно. Она рассеянно кивнула. Через десять минут этот человек будет здесь. Его зовут Якоб Георг фон Рейнеке. Вы уже однажды... Давали мне помощника, помните, его звали Анджей Кухарский, польский дворянин, имевший поместье близ городка Рогачева. Его пришлось оставить в Стамбуле на дне бухты Золотой Рог. Теперь у вас на примете немец, а нельзя ли найти моего соотечественника для исполнения столь деликатных поручений? Расхаживая по кабинету, Анастасия произнесла короткую, но пылкую речь. Григорий Александрович несколько раз пытался вставить свое слово, но курская дворянка ему такой возможности не дала. Закончила она для убедительности, энергично постукивая кулаком в грудь генерал-фельдмаршала и в третий раз объясняя, что не желает более подвергать напрасному риску ни собственную жизнь, ни конфиденциальную работу, ей порученную. В подобном положении их застал камердинер Иван, вошедший с докладом. «Надворный советник Якоб Георг фон Рейнеке!» — произнес слуга. Примечание. Надворный советник, чин седьмого класса по табели о рангах, примерно равный армии подполковнику. Конец примечания. «Проси!» — приказал Потемкин. Аржанова постаралась придать лицу спокойное выражение. Какие бы споры ни возникали между ней и светлейшим князем, посторонний человек знать о них не должен. Отец Якоба Георга фон Рейнеке действительно перебрался в Россию из Пруссии при царе Петре. Сам Якоб Георг родился уже в столице нашей страны и являлся потомственным, дворянином Санкт-Петербургской губернии по вероисповеданию лютеранином-евангелистом. В возрасте 18 лет он закончил Дерпский университет и поступил чиновником в Государственную коллегию иностранных дел. Первая русско-турецкая война многих молодых храбрецов вдохновила на перевод из статской службы в военную, и фон Рейнеке был в их числе. С чином поручика его сперва определили в кавалерийский полк, но гораздо дольше прослужил он в штабе командующего армией графа Румянцева, где занимался секретной перепиской, поскольку знал четыре языка. Там же, в штабе армии, фон Рейнеке познакомился с никому неизвестным тогда генерал-майором Григорием Потемкиным. Пока светлейший князь Представляла ее будущего помощника, Курская дворянка довольно-таки бесцеремонно того рассматривала. Надворный советник имел высокий рост, худощавую, но крепкую фигуру, светлые волосы и голубые глаза. Лицо его несколько удлиненное, с прямым носом и твердо сжатыми губами производило, впрочем, весьма приятное впечатление. Живет в России. «Служит России, но по внешности вылитый немец», — с удивлением думала Аржанова. Она невольно сравнивала Якоба Георга с Анджеем Кухарским, без которого предыдущая ее операция «Секрет чертежника» едва ли бы осуществилась. Вздорный нрав, чисто польская заносчивость и гордыня, а также пристрастие к алкоголю, обнаружившееся уже после их отъезда из России, сделали Кухарского трудным партнером. Истинные его планы и замыслы остались неизвестными, однако он пытался помешать флоре, когда и чертежи военного инженера Лафита Клаве находились у нее в руках. Но шутки Соржановой плохи. И за предательство поляк поплатился жизнью. Между тем, Сказав несколько слов Анастасии о фон Рейнике, ему о Боржановой, главнокомандующий Южной армии закончил традиционное представление по успеха верным слугам самодержицы Всероссийской при исполнении нового ее поручения. Тут следовало им самим каким-то образом отреагировать на его слова, и курская дворянка, шагнув к надворному советнику, Протянула ему руку и сухо произнесла Рада познакомиться с вами. Поскольку княгиня Мещерская была в пехотном мундире, и с офицерской наградой, то Якоб Георг секунду колебался, то ли поцеловать ей руку, как светской даме, то ли просто пожать, как принято сие у однополчан. Он совершенно правильно выбрал последнее. И она сразу ощутила. Силу и жесткость его ладони. Но и рука Флоры не отличалась ни податливостью, ни мягкостью. На мгновение они посмотрели прямо в глаза друг другу и одновременно усмехнулись чему-то. Может быть, сходству своих характеров. «Господа — Господа! — обратился к ним Потемкин Таврический. — Сегодня вечером здесь состоится бал, с выступлением знаменитой французской певицы Луизы Дюваль. «Милости прошу пожаловать на мой праздник!» Григорий Александрович, пристально наблюдавший за их поведением, понял, что его страстное возлюбленное скандала уже не устроит. Это светлейшего обрадовало. Он достал из ящика письменного стола два пригласительных билета, Украшенных изображением роскошного княжеского герба, и передал им балы у Потемкина Аржанова посещала неоднократно. Она бывала и в Санкт-Петербурге, в Оничковом дворце на Невском проспекте, и в Херсоне, в доме губернатора, и в Кременчуге, где штаб-квартира главнокомандующего Екатеринославской армии располагалась в трехэтажном большом особняке предводителя местного дворянства. Организаторский талант Григория Александровича проявлялся во всем блеске не только в многотрудной работе по освоению огромного южного края, сравнительно недавно присоединенного к империи, но и в мероприятиях камерных, вроде увеселения на закате дня, с танцами, музыкой, выступлениями артистов и обильным ужином, завершающим вечер. Обычно он сам составлял проект оформления зала, сам заботился об оркестре. Здесь, в Яссах, у него играли итальянцы и играли превосходно. Для отдыха музыкантов каждые полчаса следовала большая пауза между танцами, и ее заполняли концертные номера. Мадмуазель Луиза Дюваль, снискавшая во Франции, Италии и Австрии славу лучшего меццо-сопрано своей эпохи, заломила, как ей показалось, сумасшедшие деньги за трехдневную гастроль в заштатном румынском городишке. Светлейший князь, не торгуясь, согласился. Он еще до начала концерта выдал очаровательной парижанке запрошенную ею сумму полностью, Чем несказанно певицу удивил. Весь вечер она была, как говорится, в ударе. Оперные арии в ее исполнении звучали волнующе проникновенно. Бал по традиции открылся менуэтом. Его называли «зеленым». Он отличался простотой и состоял из поворотов, поклонов, переходов пар из одной колонны в другую. Зеленый минуэт помогал участникам праздника познакомиться друг с другом. Согласно этикету, первой парой в нем шел хозяин дома с какой-нибудь важной гостьей. Генерал-фельдмаршал остановил свой выбор на княгине Мещерской. За ними следовали генерал-майор Нелединский с графиней Броницкой, бригадир Потапов с госпожой Крынгулеску, женой самого богатого здешнего помещика, сам господин Крынгулеску, в кафтане, расшитом на венгерский манер, со старшей дочерью Алисией, девицей на выданье. Далее три полковника, командиры пехотных полков, расквартированных в окрестностях Яс, с местными дамами, одетыми весьма причудливо, Старшие офицеры этих полков — чиновники из штаба Потемкина-Таврического. Отгремела музыка. Кавалеры поклонились дамам, те присели в реверансе. Теперь, предложив им руку, мужчины должны были отвести женщин с середины зала на прежние их места к стульям, расставленным вдоль стен. Григорий Александрович, ловя восхищенные взгляды офицеров, направленный на княгиню Мещерскую, спросил, — Душа моя, кому ты обещала второй танец? — Никому, Ваша Светлость. Никто не знал о моем приезде заранее и, следовательно, не мог пригласить. Даже надворный советник фон Рейнеке. — Очень застенчив этот Ваш немец. Анастасия обмахивала с веером и с улыбкой оглядывала зал. — Он, наверное, танцевать-то не умеет. — Еще как умеет. — Ну, тогда сами объясните ему, что я не кусаюсь, — пошутила Флора, слегка ударив светлейшего сложенным веером по руке. Настроение у него было отличное. К ним приближался генерал-майор Нелединский, моложавый, бравый красавец, с явным намерением пригласить Анастасию на второй танец, который в пригласительном билете обозначался как «французская кадриль». Она состояла из шести фигур и продолжалась довольно долго. Это позволяло партнерам, держась за руки, разговаривать свободно, не опасаясь чужих ушей. «Извини, Никодим Севастьянович», — обратился к нелетинскому генерал-фельдмаршал, «но моя дама уже приглашена, и я должен припроводить ее к кавалеру». На глазах у изумленного генерал-майора светлейший князь резко повернулся на каблуках, принудив тем самым повернуться и Аржанову, затем решительно направился к якобу Георгу фон Рейнеке, скромно занимавшему место недалеко от дверей. Поставив перед ним курскую дворянку, Потемкин Таврический из-под тишка погрозил надворному советнику кулаком и направился к своей племяннице. Распорядитель бала молча наблюдал за маневрами властелина и, убедившись, что все готовы к следующему танцу, громко провозгласил «Господа кавалеры, позаботьтесь о ваших дамах и пригласите их на французскую кадриль». «Музыка!» Главное во французской кадрили особый скользящий шаг и знание перестроений, не повторяющихся ни в одной из шести фигур. Немец уверенно вел Аржанову в танце. Сначала они двигались через центр зала навстречу другой паре, а это были светлейший князь и графиня Александра Броницкая. Потом менялись с ними местами, потом кружились на месте, потом покидали партнера и танцевали соло в центре зала, но всегда возвращались и снова подавали друг другу руки. Переходы, перемены партнеров, сольные выходы в кадрили чередовались, между ними существовали паузы. Надворный советник фон Рейники из нескольких возможных тем светского разговора, погода, природа, сам бал, победы русского оружия, которым он посвящался, город Яссы, румыны в сравнении с русскими, выбрал природу, но с конкретной интерпретацией. Он назвал себя любителем охоты и рассказывал своей даме о последнем выезде в лес, увенчавшемся хорошей добычей, тушей дикого кабана, который смело защищался и едва не покалечил двух его гончих псов. Князь Мещерский тоже был помешан на охоте, Иногда Анастасии приходилось делить с ним компанию и ездить в лес, что находился довольно далеко от Севастополя, на южном берегу Крыма. Жалела она при этом не собак и не охотников, совершавших многокилометровые марши, а лесных обитателей, особенно оленей и косуль. Но, слушая надворного советника, курская дворянка лишь с улыбкой кивала ему головой, Выяснение ее пристрастий — дело их совместной поездки, если таковая, конечно, состоится. За французской кадрилью следовал второй минуэт — императорский. Под музыку композитора Бакерини его танцевали в Санкт-Петербурге на балах в Зимнем дворце, и он отличался сложностью почти балетной. Всего шесть пар из двадцати трех здесь присутствующих решились на это. Потемкин таврический подал руку княгине Мещерской, генерал-майор Нелединский, девице Алисии Крынгулеску, которая уже два месяца брала уроки у русского танцмейстера, якоб Георг фон Рейнеке, графине Броницкой. Хотя ее вниманием полностью завладел великолепный Григорий Александрович, в блистающем золотым шитьем парадном мундире генерал-фельдмаршала, Анастасия изредка поглядывала на худощавую фигуру немца в темно-лиловом цивильном кафтане. Он ни разу не сбился с шага в императорском Минуэте. Похожая на толстую самоварную куклу в своем аляповатом вечернем туалете и увешанная драгоценностями графиня, Александра Васильевна, урожденная Энгельгард, плыла рядом с ним по паркету и улыбалась. Надворный советник, кланяясь в такт волшебной итальянской музыки, нашептывал ей что-то невероятно забавное. Дамский угодник, не без чувства досады, неожиданно подумала про него, курская дворянка и сама тому. Удивилась.